Глава 11. Прибрать во дворе после шторма руки у Лорны так и не дошли. К моменту, когда она вскарабкалась по каменным ступеням своего дома в Гарден-Дистрикт, времени на это уже не осталось. Солнце уже коснулось горизонта, так что магнолии и могучие дубы отбрасывали плотные тени. Нанесенные штормом листва и измятые цветы вкупе с несколькими разбитыми черепицами с крыши образовывали на ее заросшем газоне полотно кисти Джексона Поллока. В центре двора выселся сухой каменный фонтан, увенчанный замшелым ангелом. При виде плачевного состояния фамильного особняка Лорна лишь горестно вздохнула. Краска на крыльце вздулась и отшелушивается чешуйками. Итальянские колонны покрыты выщербинами, Даже резную дверь красного дерева не откроешь, не поднатужившись, потому что за целый век капризов погоды раму перекосило. Вступив в схватку с дверью, Лорна все-таки одержала верх. В доме царил мрак. Брат разруливает какую-то проблему на морской нефтяной платформе в заливе и до завтра не вернется. Ну и хорошо. Лорна включила свет в прихожей. Деревянная лестница справа взбирается к лестничной площадке второго этажа, а оттуда на третий. С потолка сквозь лестничный колодец свешивается массивная люстра, вывезенная из французского замка XVIII столетия. Половина ламп не горит. Чтобы поменять лампы и начистить хрусталь люстры требуется немалое инженерное искусство. Принесенный тяжелый кейс Лорна опустила на пол у двери, прикидывая, успеет ли принять горячую ванну. В ОЦИФ она снова сменила костюм хирурга на свои потрепанные джинсы и блузку и сейчас отчаянно жаждала сбросить грязную одежду и принять самую горячую ванну, на которую сподобится старый водонагреватель. А то из пены и бокальчиком шардоне может же девушка помечтать. Ночка предстоит долгая, а завтра хлопотливый день в ОЦИФ, там она покуда сделала все, что могла. Важнейшие анализы еще ведутся, и до утра результатов ждать не приходится. Особенно ее интересуют данные анализа ДНК дополнительной пары хромосом, имеющейся у всех спасенных животных. Кто проводил эти эксперименты и зачем? Ответы могут таиться в генетических кодах этих странных хромосом. Не успела Лорна дойти до лестницы, Как из недр дома донеслось треньканье телефона. Она бегом припустила к столику в холле. Должно быть Джек, хотя странно, что он не позвонил на сотовый. Сердце ее забилось чаще от нетерпения услышать о планах ночной вылазки на охоту. Но как только Лорна сняла трубку и услышала голос младшего брата, звонившего с нефтяной платформы, сердце у нее упало куда сильнее, чем следовало бы. «Лорна, я просто проверить». Убедиться, что дом еще стоит. В данный момент — да. Сверх того, ничего обещать не могу. Брат хмыкнул. Должно быть, скучает там. Как водятся по телефону, они проговорили дольше, чем если бы оба были дома. Находясь вместе, они старались не вмешиваться в личную жизнь друг друга, что запросто получается в доме с семью спальнями и пятью ваннами. «Я оставил сообщение чуть раньше», — доложил Кайлу. «Решил, что тебя вызвали на работу. Не хотел тебе там мешать». Мог и позвонить, хотя Денек выдался безумный. И она изложила ему конспективную версию случившегося. «Господи, вот уж действительно странно. Знаю, у нас еще идут кое-какие лабораторные анализы. Нет, я имел в виду, что Джек Минар пригласил тебя на расследование. Наверное, было не по себе». Лорна медлила с ответом. «Не по себе. Это лишь бледная тень урагана эмоций, которые пронеслись через ее душу. Вина, скорбь, стыд, гнев, а где-то глубже некое тайное чувство, разделяемое обоими. Она представила серые, как грозовые тучи, глаза Джека, своим взглядом пробиравшие ее до костей. Правда о той треклятой ночи неизвестно даже ее младшему брату». «Ну, хотя бы пока что ты от него отделалась», — заметил Кайл. Голос к ней вернулся, но едва-едва. «Это не совсем так. Я собираюсь помочь ему в поисках сбежавшего ягуара». «В каком то смысле помочь? Предоставить профессиональный совет?» «Да, и отправляюсь с ним сегодня ночью на охоту». Последовало ошеломленное молчание, окончившееся яростной вспышкой. Ты что, нафиг сбрендила? Зачем? Лорна оглянулась на черный кейс у двери с разобранным шприцеметом. Хочу позаботиться, чтобы Пантеру схватили живьем. В задницу Пантеру! Ты отправляешься в болото с членом семьи, который с радостью скормил бы тебя аллигатором. Объяснить, почему можно не опасаться Джека, лорна не могла. Все в порядке, мы будем там не вдвоем, а с целым поисковым отрядом. Беспокоиться не о чем. «Погоди. Или хотя бы дождись моего возвращения. Я буду завтра и отправлюсь с тобой». «Нет, ягуары — ночные животные. Сегодня ночью самка будет охотиться. Это наш лучший шанс поймать её, пока она не убила ещё кого-нибудь». «Лорна». Тут ожил телефон у неё в кармане. «Мне звонят». «Подожди, пока я вернусь», — поспешил сказать брат, прежде чем она дала отбой. «Поговорим утром». Положив трубку, она выудила мобильник. «Доктор Полк, слушаю». «Ты готова?» — послышался голос Джека. Его бесцеремонность тотчас же заставила её напрячься. В трубке слышался знакомый вой вертолёта. «Конечно». «Можешь встретить нас в порту позади Адюбоновского зоопарка?» «Могу быть там через пятнадцать минут. Какой у нас план?» «Заберём тебя на вертушке. Я назначил сбор в порт Сульфуре». Расслышав в его голосе напряжение, лорна поняла, что Джек чего-то не договаривает. Что стряслось? Ее видели. Твоя кошка недавно напала на кого-то, посреди баю. Труп мы нашли минут пять назад, на дереве, завернутым в испанский мох. Череп раздроблен, рука оторвана. Лорна перехватила дыхание. Опоздали. В последний раз, говорю, не унимался Джек. Моя команда вполне способна управиться самостоятельно. Тебе нет причин идти с нами». Лорна снова бросила взгляд на оружейный чемодан в холле. Джек ошибается. Теперь у нее целых две причины. Она по-прежнему хочет захватить пантеру живой, но теперь ее поведение начало тревожить Лорну, еще сильнее побуждая выследить животное. Ягуар не залег на день, как она надеялась, а продолжает двигаться. «Но куда?» «Джек, я иду, и спорить лишь терять время попусту. Чем быстрее мы вытропим эту пантеру, тем меньше жизни подвергнется угрозе». В трубке послышался его тяжкий вздох. «Будь в порту через 15 минут, и не минуты позже. Как ты сама сказала, время терять нельзя». Он дал отбой. Лорна бегом припустила к двери. «Придется обойтись без горячей ванны». Подхватив кейс, она рванула входную дверь, Солнце уже коснулось горизонта, скоро стемнеет. Уже сбегая по ступеням крыльца, она ощутила укол сомнения. «Что я творю?» Озабоченность брата, предостережение Джека. Она отбросила и то, и другое, но собственные тревоги уже укоренились в душе, найдя плодородную почву. Она ветеринар, а не охотник на крупную дичь и всё же даже не замедлила шага, направляясь к бронко-брата, припаркованному у бордюра. Она уже промешкала, однажды позволив страху взять над собой верх, и это стоило жизни мальчику. Но не в этот раз. И вообще больше никогда.